Глава 28. Несколько часов Герман потратил, рассматривая фотографии в телефоне, сделанные им в архиве клуба. Не так много времени, чтобы успеть поговорить с каждым. Он изучил карточки и выбрал на его взгляд идеального собеседника для своих козырей относительно партии с Роем. Бармен. Уволен по статье за грубое нарушение трудовых обязанностей. Стаж работы — восемь месяцев. Увольнение — более двух лет назад. То, что нужно. Там же были указаны электронная почта, номер мобильного телефона и адрес по месту проживания. Герман был намерен пообщаться с ним без протоколов. Он все еще не терял надежды найти какую-то зацепку. Времени было немного, и он тут же набрал номер бармена. К удивлению, ждать не пришлось. Тут же подняли трубку и сухо проговорили. Алло. Добрый день. Герман обратился к бармену по имени-отчеству. Да, слушаю. Он отвечал так, будто его достали уже звонки с чужих номеров, чтобы прослушать важную информацию от банков или сетевых магазинов. Герман тут же представил, как тот закатил глаза и недовольно ждал продолжения. «Я следователь Следственного комитета. Нужно поговорить с вами». В трубке повисло продолжительное молчание. «Следователь? А. О чем? Что-то случилось?» «Нет-нет, не переживайте. Дело абсолютно вас не касается. Мне нужно поговорить об увольнении из бара «Синяя утка». «Значит, как-то оно касается?» — съязвил бармен. «И какая разница? Это было сто лет назад. И тем не менее, мне скрывать нечего. Что вы хотите знать? Как меня уволили?» Неужели кому-то это стало интересно? Только вот мне уже не интересно. Тут бесполезно как-то бороться за справедливость. Дело не в этом. Могу я подъехать к вам? Да без проблем. Я работаю в маленькой кофейне. Проспект Крузенштерна, 17. Приходите в районе 12. Народу немного в это время. Хорошо. Спасибо за содействие. Герман выехал раньше и неспешно прогуливался вдоль оживленного проспекта в сторону дома 17. Такая широкая проезжая часть и такая узкая пешеходная зона. Несправедливо. Для Германа все несправедливости сводились к тому, чтобы как-то их разрешить. Правда, здесь он был бессилен. Приходилось продумывать наперед каждый шаг, чтобы не столкнуться с кем-то плечом и не быть задавленным каким-нибудь подростком на самокате. Этот проспект объединил все социальные слои. Несколько высаженных в один ряд бездомных просят милостыню. Мимо них пробегают успешные дамы в кашемировых пальто, мужчины с серьезными лицами и дорогими часами на запястьях, рабочие в несвежей одежде и с грязными волосами, школьники с потертыми рюкзаками, туристы, рассматривающие картины местных художников. Оживленное место. Вот из арки выплывает представительный тонированный в круг автомобиль, уступающий дорогу парню на моноколесе. Здесь смешались все, и Герман себя априори не мог почувствовать лишним, хотя чувствовать себя лишним не его черта. Оставалось немного. Чем дальше от станции метро, тем движение становилось более спокойным. Проспект Крузенштерна 17. Подняв фер голову. Он увидел неизвестный логотип в виде двух кофейных зерен, поднимающихся по лестнице в пустую кружку, и готовых в нее нырнуть. «Забавно», — подумал Герман. Он вошел. Кофейня представляла собой помещение в теплых коричнево-персиковых тонах с маленькой барной стойкой, но с огромным выбором кофе. При входе в глаза бросалась витрина с марципановыми батончиками и привозным печеньем. Здесь было комфортно, тепло, и, главное, пахло ароматным кофе. За баром его встретил улыбчивый парнишка. Кроме него тут не было никого. Парень поздоровался. «Добрый день. Чего желаете?» Герман со своим чувством стиля был больше похож на офисного работника. «Добрый день. Я Герман. Полагаю, я сегодня звонил вам?» «А, да, наверное. Вы следователь?» «Но я все же предложу кофе». Он сварил кружку восхитительного напитка, в котором улавливались нотки горького шоколада и ореха. Герман сел за барную стойку. Не хотел помешать. «Да нисколько. Мне тут разнообразие в общении не помешает. Так что вы хотели узнать?» «Первый главный вопрос. Вы общаетесь с Роем, директором бара «Синяя утка». Поддерживаете какие-то отношения?» Он до сих пор директор, молодец, держится. Я рад был не слышать о нем до вашего появления. Герман понял, что пришел по адресу. Здесь не будут скрывать о нем ничего. Если честно, он решил говорить с этим парнем открыто. Он знал, что дальше этой кофейни информация никуда не уйдет. Я расследую одно дело. Пропала девушка. Возможно, вы даже ее знаете, Софи. Она была когда-то с Роем. Не то чтобы мы подозреваем его, но одного мнения мне недостаточно. Я хочу знать о нем как можно больше и хочу, чтобы наш диалог остался в этом уютном месте и не вышел за его пределы». «Софи пропала?» «Да, я ее знал». Рой на нее разве что прослушку с геолокацией не установил. «Расскажите о Рое. А что говорить? Он нормальный мужик, в принципе». Но параноик, ужасный параноик. Он никому не доверяет, каждого в чем то подозревает. При всем при этом думает, что его обязательно кто-то хочет подставить. Говорят, была у него пара темных делишек. черная бухгалтерия, проститутки. Я рад, что больше с ним не работаю. Хотя оплатил он нормальные деньги. Другим барменам в заведениях подобного типа столько не заработать, даже если левачить. Он брал избранных, как он говорил. Он умел настроить свою команду так, что мы и правда не зарабатывали на леваках. Все в кассу, за что получали приличную зарплату. И герой был доволен, что у него в баре работают люди, которые его не обманут ни на грамм виски. А почему он вас волил, если так все хорошо было? Что за грубое нарушение? Не было никакого нарушения. Тупо его маниакальная ревность. Но, как говорят, что не происходит все к лучшему. У меня получилось открыть кофейню, хоть и небольшую, зато свою. И я получаю кайф от того, что работаю сам на себя. Вот, варю кофе и наслаждаюсь благодарностью посетителей. Что еще надо? А что можешь сказать о Софи? Можем перейти на «ты»? Конечно. Софи Рой встретился на корпоративе какой-то организации, которая решила провести его у нас в клубе. Мы уже привыкли к замашкам Роя, но с той встречи все пошло наперекосяк. Он уже так не парился в своем коллективе, когда влип в эту девчонку. Никогда таким его не видели, как школьник. Она часто приезжала сюда, у них были какие-то общие дела, София помогала ему. А потом началась полная задница для нас, для всех. Ревность? Это не просто ревность. Новые подозрения, проверки, внезапные приезды. Он Начал думать, что Софи развлекается тут с пацанами, пока его нет. Он никому не говорил, но только дурак мог не понять этого. Рой уволил меня, посчитав, что у меня с ней есть какие-то секреты. Хотя Софи нормальная девчонка, я не замечал с ее стороны даже флирта в чью-то сторону. Вот ей, наверное, доставалось от Роя. «За что?» Ну, бывало, мы общались за баром на разные темы, но чтоб переспать нет. Он всех нас вместе с ней чуть не сожрал, больной человек. И он, получается, всех подозрительных для него работников просто увольнял? Да, и находил левые причины. Кто-то сам уходил. Знаешь, когда человек ничего не говорит, а при этом находиться рядом с ним невозможно. Один взгляд его мог испоганить настроение. «Становилось невыносимо. Боюсь представить, как Софи жила с ним». Он покачал головой. «Жалко девчонку». «А что, кстати, с ней? Куда она там пропала? Я бы сам на ее месте давно бы сбежал». «Знал бы я, куда она пропала, не был бы здесь. А так она уже давно с другим парнем была». «Тоже такой?» Он покрутил у виска большим пальцем. «Не знаю. Пока мы вообще ничего не знаем». И как ей удалось от троя уйти? Он же достанет ее из-под земли. Девчонки знают способы. Герман улыбнулся. Ладно, спасибо за беседу и за кофе. Он отличный. Заходи.